Глава 26. Кэл. И второй агент ГРУ точно такой же? спрашивает Тайлер. Я утвердительно киваю. Помню, как ощущались их тела при ударах, звуки, которые они издавали в препадении. Плоть при соприкосновении казалась неправильной, она была какой-то волокнистой, влажной. Кости гнулись, как зелёные побеги, они ломались, как сухое дерево. Мне в академии часто приходилось обмениваться ударами с таранами, говорю я. Эти оперативники людьми не были. Но ведь они из ГРУ, возражает Кэт, командование разведки армии обороны Терры. Значит, у вашей АОТ есть проблемы, отвечаю я. Рядом со мной сидит Аврора, и ее присутствие ощущается как свет солнца на коже. Я купаюсь в нем, хотя стараюсь этого не показывать. Всё внимание на лицо нашего Альфы и на нашу трудную ситуацию, но тяга от неё как гравитация, бездонный колодец, в который я бы с радостью бросился, чтобы там утонуть. «Но как может 260-летняя колонистка с Октавией попасть в ГРУ?» — спрашивает Аврора. Я слышу в её голосе нотки горя. Она знала эту женщину, даже, может быть, любила её. «Хм -хм. «У меня имеется более приоритетный вопрос», — говорит Финн, кивком указывая на Аври. «Насколько я знаю, наша беглянка — единственная, кто выжил, проведя в криомодуле больше нескольких десятков лет. Как 260-летняя женщина вообще оказалась жива?» «Я не думаю, что она была жива». Мы поворачиваемся к Зиле, глядящей в свой уни -глаз. «У меня не было времени на все анализы», — развивает она свою мысль. «Но у обоих этих агентов ГРУ имелись признаки деградации эпидермиса, соответствующие раннему некрозу». «Ты хочешь сказать, что они были мертвы еще до того, как Кэл до них добрался?» — спрашивает Тайлер. «Да, я говорю, что у них были признаки этого». «И они ходили и разговаривали?» «Этого я не могу объяснить. Возможно, эти растения...» Она показывает на серебристые листья, растущие из глаза агента. «Как-то тут замешаны. Как бетросканские полипы саски или таранские нематоморфы?» Зила смотрит на обращенные к ней недоуменные взоры. «Нематоморфы — это такие земные паразиты», — поясняет она. «Они созревают внутри других организмов, а потом химических захватывают контроль над мозгом хозяина и заставляют его топиться в водоемах, где размножаются другие нематоморфы». «И вы все равно надели их одежду?» — спрашивает оглушенная Кэт. «Я сперва тщательно ее облучила», — отвечает невозмутимая Зила. «Она действительно любит свой дезинтегратор», — бурчит финян «Жаль, что мы не смогли доставить одну из тел набор для изучения», вздыхает Зила. «Нет уж», — отвечает Тайлер с ужасом, глядя на дисплей. «Чем дальше мы от этих штук, тем лучше. Может, это какой-то вирус, который они подхватили на мировом корабле или что-то в этом роде?» «Сомневаюсь», — говорит Зила. «И даже если так, то как они столько прожили, чтобы его поймать?» спрашивает Финниан. Аврора тоже смотрит, но отстраненными глазами. Может быть, погрузилась в воспоминания об этой женщине, сотруднице своего отца, теперь ставшей её врагом? «Аври, а этого человека ты узнаёшь?» Скар выводит изображение второго оперативника ГРУ, которого я убил. Он похож на первого. Такие же странные кусты торчат из глаза, пучок ярких цветов растёт из уха через волосы, правая сторона лица покрыта чем-то вроде мха. В листьях, расползающихся по его щеке, я вижу... Сеть тонких прожилок, тёмных как кровь. Аврора прикусывают губу. Может быть, он вполне мог оказаться инженером. Тоже колонистом с добавляю я, Скарлетт кивает, который тоже должен был умереть 200 лет назад. Выглядит прилично для своего возраста, говорит фин учитывая все обстоятельства. Шутка тонет в молчании, но я отчасти восхищаюсь Финнианом, его хотя бы попытками поднять настроение. На мостике тихо, только гудят двигатели и жужжат консоли. Аврора смотрит в экран главного дисплея, на безжизненную кожу людей, которых она знала, на пробивающуюся из их голов растительность. Я ощущаю дрожь ее тела, страх, терзающий ее душу. Мне хочется протянуть руку и забрать хотя бы часть его себе. Но я сопротивляюсь тяге всеми силами, пытаюсь не показать желания в голосе, когда обращаюсь к ней. «А этот триггер?» Я киваю на статуэтку у нее в руках. «Он тебе что-то говорит?» Она только качает головой. «Мы все рисковали своими хвостовыми отсеками ради этой штуковины», ворчит Кэт. «И теперь ты говоришь, что это нам нафиг не упало?» «Не знаю, но мне все равно это кажется правильным. Этой штуки положено быть здесь, со мной, но я не знаю, как ее использовать». Аврора встряхивает головой и смотрит на Тайлера. «Послушай». А чего бы нам не пойти прямо на Октавию 3 и не проверить планету? Если колонисты... «Мы не можем», — прерывает Кэт. «Ты не забыла про интердикт?» «Именно», — раздается синтетический голос с пояса Авроры. «Планета несколько сотен лет назад объявлена запретной приказом таранского правительства. А кто-нибудь знает почему?» Устройство отзывается гудком. Согласно записям, исследовательские зонды обнаружили в атмосфере Октавии-3 агрессивный патогенный фактор. Для недопущения распространения вируса за пределы планеты был принят галактический интердикт. «Но ведь он уже распространился», — говорит Аврора, показывая на экран. «Мы должны обязательно сообщить об этом властям», — говорит скарлет «Я кивком показываю на трупы ГРУшников на экране». «Вот эти люди и есть ваши власти». «Ладно», — говорит Кэтт. Но как бы там ни было, просто так взять и полететь на эту чертову Октавию мы не можем. Кара за нарушение интердикта очень сурова. Она хочет сказать, что вас убьют, — подсказывает устройство. Очень мучительно. «Да, Магеллан, спасибо», — вздыхает Аврора. «Да не вопрос. Я только потому вспомнил, что иногда ты бываешь не самой яркой зверь. Беззвучный режим», — говорит она. Потом упускает голову и смотрит на триггер, который держит в руках. Я вижу, какая идет у нее внутренняя борьба. Она хочет знать правду о том, что стало с ее любимыми, с колонией, которая, предположительно, никогда не существовала. Но в то же время она знает, чем рисковал ради нее этот экипаж, знает, какую навлекла на нас опасность. И вроде бы ей не хочется нас просить снова рисковать ради нее жизнью. «Аври, ты помнишь бой перед офисом Бьянки?» — спрашивает Тайлер. «Что ты сделала с ультразавром, помнишь?» «Нет», — шепчет она. «Я чувствую, как разбухает в ней страх». Не хочу обвинять ее во лжи, но подозреваю, что она говорит неправду, что, по крайней мере, какая-то часть ее сознания помнит. Просто все остальные его составляющие этого не хотят. «Может быть, это сила, которая у тебя есть, как-то связана с триггером?» высказывает предположение Тай. «Ты не могла бы попробовать?» Негромкий сигнал тревоги звучит на мостике. Серия предупреждающих огоньков мигает на дисплеях. Кэт оборачивается к консолям, а Тайлер уже за своей станцией, порхает пальцами над консолью. «Кто-то пингует нас ладаром», — докладывает Кэт. «Есть сигнал. За нами направление 760А12Г4». гамма 4 на главный дисплей», — командует Тайлер. Кэт выполняет, вытаскивает визуальное изображение судна, от которого сработали наши датчики приближения. Прямо чувствуется, как у всех падает настроение, когда эти картинки оживают. Я уже два года живу среди таран, но мне все еще трудно уложить в голове, до чего же уродливы их корабли. Корабли-сильдры — мгновение красоты, застывшие в Титании времени. Они воспевают пустоту, в которой летают, изящные узоры, плавное закругление, гладкая переливающаяся обшивка. По сравнению с ними, догоняющий наш штурмовик — груб, плоская морда и безвкусная элегантность предмета, сделанного исключительно для функционирования. На темном корпусе Пылает эмблема армии обороны Терры. Название корабля нанесено белым. «Беллерафонт», — говорит Тайлер. «Мы знали, что он направляется к мировому кораблю», — пожимает плечами Кэт. «Похоже, они наконец туда добрались». Она говорит непринужденно, держится не хуже обычного, но все же знает то, что знаем мы все. На борту того корабля Принцепс — первый среди тех, кто с такой целеустремленностью преследует Аврору. «Ну, мы хотя бы можем сейчас известить власти», — говорит фин В голосе нашего Альфы слышно напряжение. «Кэт, можем от них удрать?» Наш а скачает головой. «На достаточно длинной дистанции они нас догонят. Лонгбоу медленнее штурмовика, и горючего у них куда как больше. И не сочтите меня занудой, но у нас же нет направления. Я просто лечу по прямой и стараюсь делать вид, будто петляю». Скарлетт кивает, сложив руки на груди. И если слишком долго пробудем в складке без криомодуля, у нас всех крыша поедет. «Нужен курс», — соглашается Кэт. Все глаза устремляются к Авроре. Она смотрит на триггер у себя в руках, вертит его так и так как головоломку. «Я?» — она мотает головой. «Нет, я не знаю». Бах! Вспышка дезинтегратора озаряет мостик белым. Выстрел отбрасывает Аврору назад. Триггер выпадает у нее из пальцев на палубу. В тот же миг я вскакиваю на ноги в приступе внезапной и невозможной ярости. Зила стоит перед Авророй с пистолетом в руке и смотрит на нее непроницаемыми глазами. «Да чего же она любит свой дезинтегратор?» — говорит фин «Зила, ты спятила?» — орёт скарлет «Я проверяю идею». Договорить да она не успевает. Я бью ее по плечу ударом школы, а Энн выбиваю у нее оружие, обездвиживая руку. «Остановись». Но внутренний враг уже на свободе. При виде бессознательно лежащей на полу Авроры зверь вырывается из клетки, воя в мрачном восторге. Песня убийства наполняет мои жилы. Я подбираю брошенный пистолет. Пульс рвется вперед, зрение обострено. Палец ложится на спусковой крючок поднесенного голове зилы ствола. Остановись. Что-то бьет меня сзади, выбивает дезинтегратор. Перекатом вскакиваю, бью в сторону врага и чувствую, как кулак ударяет в кость. В голове у меня звучит голос отца. Он подстёгивает. Его рука на моём плече наводит удар в горло Тайлеру. Он смеётся, когда мой альфа издаёт стон, отшатывается назад, разбрызгивая кровь. Кэт ударяет меня в бок, но я изворачиваюсь. Кровь на костяшках, руки подняты, сердце колотится. Остановись! Но враг полностью завладел мной. Тяга его освобождает. Даже здесь, в складке перед глазами, у меня красная пелена. Дыхание перехватывает. Ни одной мысли, кроме той, что Аврора, ранена она в опасности она моё всё мой мир моя кайл прекрати кричит скарлет ос та но вись я закрываю глаза сопротивляюсь всеми силами враг так силён тяга так глубока вызывает так громко и тому и другому трудно противостоять по отдельности но вместе они сильнее того что удерживает вместе клетки моего тела того что объединяет вселенную в одно целое «Ничего подобного я не испытывал никогда. Не могу объяснить, не могу осмыслить, но должен одолеть. В насилии нет любви. Нет любви в насилии». И очень медленно я открываю глаза. На мостике царит хаос. Тайлер поднимается с пола, у него кровь на подбородке. Кэт лежит на полу, держится за ребра. Зила прижимается спиной к стене, глядит на хаос расширенными глазами, посасывая свой тугой локон. «Он стоял на режиме оглушения», — шепчет она. И мы так отлично ладили все это время», — ухмыляется фин «Я уже возле Авроры. Все, что я пытался скрыть, вырвалось, кипя, на поверхность. Ледяные стены, скрывавшие мои чувства, разлетелись вдребезги Сердце колотится о ребра. Аврора лежит, оглушенная дезинтегратором зилы. Голова ее привалилась к противоперегрузочному дивану, свесилась набок. Глаза закрыты, как во сне. Но она, когда до меня доходит, невредима. Все хорошо». Все живы. Спрашивает Тайлер. Голос у него хриплый после моего удара по горлу. Все медленно кивают в ответ. Гэл, ты мне говорил, что у тебя всё под контролем, сердито обращается он ко мне. Я прошу прощения, говорю я сам в ужасе от того, что натворил, что полностью утратил самообладание. Я не, я не хотел, я не знал, что оружие поставлено на оглушение, а когда увидел Аврору в опасности, я мотаю головой, пытаюсь найти слова. Но как описать полёт тем кто никогда не видел неба. «Прости меня», — говорю я, глядя на Зилу. «Да сай, мне стыдно». «Легионер Мадран, объясните свои действия», — обращается к ней Тайлер. Зила моргает, не сразу сфокусировав взгляд. «Мне пришло в голову, что Аврора в основном проявляла свой скрытый дар, когда спала или была без сознания, и я подумала, что имеет смысл в нее стрелять без предупреждения». «Это был осознанный риск, сэр», — отвечает Зила. «Если бы я предупредил Аврору, вероятность разрушительной оборонительной реакции выросла бы многократно. Мои товарищи по экипажу переглядываются, сомневаясь, кто для них более опасен, Зила или я. Пусть мое поведение непростительно, но у меня хотя бы причина была». А Зила? Ну, она как будто просто сюда не вписывается, как будто она в принципе не способна понимать, что можно делать и чего нельзя. Тайлер закрывает глаза, трет виски. «Зила», — говорит он, — «ты на этом корабле умнее всех. Может быть, одна из умнейших во всем Легионе, но знаешь, в чем твоя проблема?» «Я... я буду рада услышать ваше мнение, сэр. Ты о каждой вещи знаешь, как она устроена и как работает, кроме других людей!» Она моргает, я вижу слезы у нее на глазах. «Я...» Кэт, выругавшись, отскакивает назад. Аврора резко вскидывается. Мышцы её напряжены, всё тело твёрдо, как сталь. Глаза открыты, первая радужка горит белым, волосы развиваются, как на ветру, лёгкий ореол тёмного света окружает её. Я так близко, что слышу, как потрескивает ток у неё на коже, на языке натриевый вкус соли. Какая-то сила струится в воздухе и у меня в груди. «Ну-ну!» — Финиан поднимает светлую бровь, смотрит на Зилу. «У тебя получилось!» «Аврора!» — окликаю я. Она вытягивает руки, медленно вставая с пола. «Ну-ну», — говорит она. «Аврора, ты меня слышишь?» — спрашивает Тайлер, выходя вперед. Воздух полон электричества, у меня волосы встают дыбом. Корабль дрожит, двигатель работает с перебоями, едва слышный вопль возникает в воздухе. Аврора обращает свои разные горящие глаза к Тайлеру, свет вокруг нее переливается черным. Скарлетт медленно приближается, с виду без страха, вытянув перед собой руки. «Кто ты?» Корабль весь трясется, вопль становится громче, свет полыхает темнее. Аврора с трудом пытается заговорить. «Я... я не... кто... что...» «Ладно, что ты?» — спрашивает Скарлетт. «Эш-швар», — говорит она. От этого слова у меня пульс подскакивает. Это название древних, вымерших сотни тысячи лет назад. Они первые из тех, кто нашел складку. Первые, кто отправился к звездам. Я торжествующе смотрю на финиана и вижу, как тает в его черных глазах скепсис. Аврора наклоняет голову, и у меня сердце сжимается при виде струйки крови, текущей из ее носа и капающей из подбородка. «Чего ты хочешь?» – спрашивает Тайлер, сохраняя равновесие в содрогающемся корабле. Аврора не отвечает. Она оглядывается вокруг, замечает триггер, закатившийся под главную консоль, тянется за ним, и статуэтка в ответ дрожит, поднимаясь с пола, будто по собственной воле. Аврора, прищурившись, сжимает пальцы в кулак. На поверхности триггера появляются трещины, эхом отдаётся в воздухе звук лопнувшего металла. Я делаю шаг, протягиваю руку. Мы все рисковали жизнью ради этой скульптуры, мы все. «Нет!» Триггер разлетается по всему мостику осколками металла. Один царапает мне щеку, другой просвистывает мимо горла, вопль в ушах нарастает, а перед Авророй плавает в воздухе алмаз, который был вделан в грудь статуэтки. Он больше, чем сперва казался. Основная его масса была скрыта, как скрыт айсберг под поверхностью океана. Сейчас он светится, и поверхность его изрезана сложным узором из спиралей. Аврора манит рукой, И камень подплывает к ней, приземляется на маленькую ладошку. Когда он касается кожи, возникает проекция из чистого света, заполняющая весь мостик. Калейдоскоп светящихся точек, миллиарды точек, вихрей, спиралей, узоров, которые узнает любой кадет Академии Авроры. Голос Кэт перекрывает растущие вопли. «Млечный путь!» Вся наша галактика целиком. Камень переливается, пульсирует, и среди огромного собрания мерцающих звёздных систем, вопреки монохромности складки, десяток солнц становятся красными. Единственное цветовое пятно среди чёрно-белого, алое, как человеческая кровь. Вопль в воздухе становится почти оглушающим. Я ощущаю в животе холодный ком панического страха, не понимая толком почему. И чувствую, что у остальных то же самое. Сеть их разумов потрескивает инстинктивным ужасом, Страх совершенно первобытный, страх Талаена в темноте, когда ему на спину падает тень от крыльев Драккана. Страх жертвы. Я смотрю на проекцию, борясь с этим ужасом в груди. Вижу разворачивающуюся перед нами вокруг нас галактику, спиралью навивающуюся на огромную чёрную дыру, лежащую в её побитом штормами сердце. Невероятное небо, переливающееся и пульсирующее красными точечками иллюминации и до меня доходит, на что мы смотрим. «Звёздная карта!» — кричу я, перекрывая вопль. Галактика начинает двигаться, будто время потекло вперёд. Обращается вокруг блестящего чёрного сердца быстрее и быстрее. Бесконечная спираль, миллиарды звёзд, взаимодействующих и мерцающих, вспыхивающих и гаснущих. Системы поближе к сердцу вращаются быстрее, обгоняя медленные звёзды на окраинах, протекая над ними и сквозь них, заставляя силой своей ребить звёздный свет. Космический балет. Сотни тысяч лет в мгновение ока. И краснота начинает расползаться от немногих освещенных звёзд, как кровь, пока вся галактика не тонет в алом. Аврора смотрит на меня. Белый глаз мерцает внутренним светом, кровь течёт по подбородку и расплёскивается каплями по палубе. Я чувствую, как при виде её крови Тяга ревет в моих жилах. Желание ее защитить заглушает все мысли и здравый смысл. Она показывает на изображение на центральном дисплее агенты ГРУ с мертвыми проросшими лицами. «Ра-ха-ам!» говорит Аврора. «Ей больно», — говорю я, делая шаг вперед. «Гештальт!» — отвечает сущность, которая овладела Авророй, показывая на красное пятна. «Берегись! Ра ха -ам! Отпусти ее!» Я хватаю Аврору за руку, холод такой яростный, что обжигает. Палуба уходит у меня из-под ног, вокруг меня пустота. Какой же я маленький, пылинка оживлённого углерода с водой посреди океана бесконечности. И всё, что я пережил, всё, что вынес, разрушение родного мира, гибель моей культуры, истребление моего народа, моя мать, моя сестра, мой отец, война снаружи и враг внутри, всё это кажется ничтожным. «Все!» — говорит Аврора. «Горит!» Она закрывает глаза и обмикает у меня в руках. «Святые пламенные яйца. Что с ней?» — спрашивает Кэт. Зила подбегает к Авроре, измеряет показатели у униглассом. Корабль уже не трясется, жуткий вопль прекратился, будто лампу потушили. Тайлеры и прочие смотрят на остатки звездной карты, медленно тающие в воздухе, как тают круги перед глазами, когда посмотришь на солнце. «Сердцебиение нормальное», — докладывает Зила, и я вздыхаю с облегчением. «Дыхание нормальное, все в норме». «Хм...» — Скарлетт медленно поднимает руку. «Позвольте не согласиться». «Поддерживаю», — соглашается фин глядя расширенными глазами. Тайлер все еще смотрит на тающую звездную карту. Расходящееся красное пятно сжалось, оставив гореть красным лишь исходные звездные системы. А все остальное вокруг нас снова стало черно-белым. Он качает головой, смотрит на меня, потом на девушку у меня в руках. «Отнеси её в лазарет, Зила, иди с ним. Постарайся привести её в чувство Я смотрю на Зилу, но она вновь владеет собой, будто и не было нашей стычки. Так что я киваю, поднимаю Аврору осторожно, как спящего младенца. Когда мы выходим с мостика в коридор, я слышу за собой тихий голос Карлетт. «Тай, что к чёртовой матери всё это значит?» Но дверь скользит на место прежде, чем наш Альф успевает ответить, и я остаюсь посреди тишины.